Ставка на возраст. Я уже 15 лет тут работаю, а вы меня учите. Поймешь, когда женишься. Поговорим потом, когда у тебя у самого будут дети. Вот увидите, когда доживете до моих лет. Уверен, такие фразы вы наверняка слышали сотни раз. Все они относятся к распространенной манипуляции, которую я условно называю «ставка на возраст». В отличие от других манипуляций, в частности, «Плохой человек – плохой аргумент», который основаны на личностной атаке жертвы, в ставке на возраст прямой атаки на оппонента нет. Вместо этого манипулятор возвышает себя, демонстрируя свои преимущества. Ставкой может выступать не только возраст, но и опыт, статус, знания, особые компетенции, регалии, семейное или общественное положение. Но самое главное, что никакого отношения к предмету обсуждения это не имеет. Никакой связи между темой дискуссии и самовозвышением манипулятора нет В этом и заключена тактическая линия этого приема Вот еще несколько примеров Вот доживете до моих лет, тогда и будете рассуждать Сначала окончи вуз, воспитай своих детей, добейся чего-нибудь жизни, а потом уже меня учить будешь Ты сначала получи ученую степень а потом и лезть со своими рассуждениями. Вот давай ты будешь встревать в разговор, когда повзрослеешь и опыта как мы наберешься. Я, как человек, который сталкивался с этим миллион раз и набил себе уже на этом шишек, со всей ответственностью заявляю. Противодействие. Если никакой связи между ставкой на возраст, опыт, регалией и предметом обсуждения нет, то именно этот факт и стоит использовать в качестве противодействия данной манипуляции. Из эмоционального русла надо переходить в рациональное, логическое. Как связаны предмет обсуждения и данное заявление? Механизм нейтрализации такой манипуляции очень напоминает случай «плохой человек – плохой аргумент», ведь там мы тоже демонстрировали отсутствие прямой причин-следственной связи. Но у этой манипуляции есть одна особенность. Нам надо окончательно сломать сценарий манипулятора. Ведь ждет он того, что мы начнем оспаривать его самовосхваление. И в этом случае он обречен на успех, ведь правда будет на его стороне. А мы в ответ, наоборот, поддержим его комплиментом, ведь он точно этого не ожидает. Поэтому формула противодействия будет следующей. Комплимент плюс демонстрация отсутствия логики. Например, вот ты сначала сама троих детей роди, накорми, напои, подними их на ноги, а потом будешь мне давать советы по воспитанию. Никто не спорит, что ты большая молодец. Это правда, ты замечательная мать, но если у меня у самой нет детей, это не означает, что я не могу разбираться в том, какие подгузники стоит выбирать. Или... «Вот ты проработай 15 лет на предприятии, а потом уже предлагай нововведения. Набрали тут, понимаешь, молодежь!» «Я очень ценю ваш опыт. Я уверен, что все наши коллеги гордятся вами. Но мы сейчас с вами говорим об изменении бюджета, и опыт тут ни при чем. Тут имеет значение только аналитика, цифры и законы экономики».